Глава восемьдесят вторая. Он сел, и заговорщики окружили его словно для приветствия. Тотчас Тилицимбр, взявший на себя первую роль, подошел к нему ближе, как будто с просьбой, и, когда тот, отказываясь, сделал ему знак подождать, схватил его за тогу выше локтей. Примечание. Тилицимбр подошел к Цезарю с просьбой вернуть из изгнания его брата. Опиан... Плутарх. По Плутарху каска ударил Цезаря в затылок или в плечо, по опяну — в грудь. Цезарь кричит, это уже насилие, и тут один каска, размахнувшись сзади, наносит ему рану пониже горла. Цезарь хватает каску за руку, прокалывает ее грифелем, пытается вскочить, но второй удар его останавливает. Примечание. Грифель. Стиль. Острая металлическая палочка, которой писали повозку воску. Опян. В это время другой заговорщик поразил его мечом в бок, который в повороте открылся для удара. Кассий ударил его в лицо, Брут — в бедро, Букалиан — между лопатками. Цезарь, как дикий зверь, поворачивался от одного к другому. Но после удара Брута он закрылся со всех сторон плащом и упал, сохраняя пристойный вид, перед статуей Помпея. Заговорщики превзошли всякую меру в отношении к павшему и нанесли ему до двадцати трех ран. Многие в суматохе ранили мечами друг друга. Когда же он увидел, что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы пристойнее упасть укрытым до пят. И так он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, а стон, хотя некоторые и передают, что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал «И ты, дитя мое». Примечание. «И ты, дитя мое». Может быть, не только выражение общеизвестной привязанности Цезаря к Бруту, но и намек на то, что Брута считали сыном Цезаря от связи с Сервилией, Плутарх, Брут, Аппиан. Все разбежались». Бездыханный он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки со свисающей рукой, не отнесли его домой. И среди стольких ран только одна, по мнению врача, антистия оказалась смертельной, вторая, нанесенная в грудь. Тело убитого заговорщики собирались бросить в тибр, имущество конфисковать, законы отменить — Но не решились на это из страха перед консулом Марком Антонием и начальником конницы Липидом.